Сильные бури разражаются различно, судя по климату страны. Те, что на севере, растягиваются на большое пространство. На юге собираются в одну тучу, тем более грозную, что горизонт сохраняет полную ясность и вешеные волны, окрашиваясь человеческой кровью, отражают небесную лазурь. То же самое и сильными страстями. Они проявляются очень разнообразно, иногда очень странно, сообразуясь с личными особенностями человека, но как... Грозны их бури в мощных сердцах, Сохранивших всю полноту своих сил Под покровом привычек общественной жизни. Когда юность вступает в союз с отчаянием, Нельзя предвидеть, до каких неистовств Они могут дойти». И как внезапно могут стихнуть, нельзя предвидеть, Разнесет ли вулкан всю гору Или мгновенно потухнет в ее недрах. Испуганный Дуту поднял друга. Из ноздрей и ушей Сен-Мара струилась кровь. Его можно было бы принять за мертвого, если бы по лицу не текли градом слезы. Кроме этого, он не подавал никаких признаков жизни. Вдруг он открыл глаза, посмотрел кругом и с необыкновенным присутствием духа сразу сообразил все, что случилось овладел обычную силой мысли и воли. «Вокруг меня люди», — сказал он. «Надо покончить с ними, друг мой». Теперь половина двенадцатого. Час, в который следовало подать сигнал, уже прошел. «Распорядитесь от моего имени, чтобы войска разошлись по квартирам». Это была фальшивая тревога. Я объясню ее сегодня же вечером. Дету понял всю важность этого распоряжения. Он вышел и тотчас вернулся. Санмар, мар с виду совершенно спокойный, вытирал кровь с лица. — Дету, — сказал он, пристально глядя на друга, — — Уйдите. Вы мне мешаете. — Я останусь с вами, — отвечал тот. — Бегите, — говорю я вам, — Перенеи недалеко. Не могу долго говорить даже с вами, но предупреждаю вас. Если останетесь, умрете. — Остаюсь. Повторил Дату. Тогда пусть Бог хранит вас, а я уже ничем не могу вам помочь. Оставайтесь. Позовите фонтрада и всех участников заговора и раздайте им вот эти паспорты. Пусть бегут тотчас. Скажите им, что нас постигла полная неудача и что я их благодарю. А вот повторяю еще раз. Бегите с ними. Но во всяком случае, что бы вы ни делали, ради Бога не следуйте за мной. Клянусь вам, что не убью себя. С этими словами... Он, не глядя на друга, пожал ему руку и бросился вон из палатки. Всего в нескольких милях оттуда происходил, между тем, разговор совсем иного рода. В Нарбонне, в том самом кабинете, где некогда Ришелье, сообща с Жозефом, решал судьбы государства, сидели снова те же двое людей. Они почти не изменились. министров впрочем, сильно состарила трехлетняя болезнь, а страх, который внушали Капуцину результаты собственных странствований, почти равнялся... Тому спокойствию, с каким относился к ним Ришелье. Кардинал полулежал на кушетке. Ноги его были обернуты толстыми меховыми одеялами. Он держал на коленях троих котят, которые валялись и кувыркались по его красному платью, и время от времени, чтобы подзадорить их, сажал которого-нибудь на двух остальных. Они его смешили. На ногах его, видя виде огромной муфты из живого меха, лежала мать. Жозеф, сидя рядом, Снова повторял ему разговор, который слышал в исповедальне, и каждый раз бледнел от страха при мысли, что его могли узнать, а Жак предлагал убить. «Словом, монсеньор», — прибавил он в заключении, — Не могу без ужаса подумать об опасностях, грозивших и до сих пор грозящих вашему высокопреосвященству. Наемные убийцы вызывались убить вас. Во Франции против вас восстал весь двор, половина армии. И две провинции за границей. Испания и Австрия готовы выслать войска. Всюду битвы или козни, пушки или кинжалы. Кардинал, не переставая играть с котятами, зевнул раза три и проговорил. Хорошенький зверек, кошка. Комнатный тигр. Какая гибкость, какая хитрость. Посмотрите-ка вот на этого желтенького. Он притворяется спящим, чтобы застать врасплох полосатого и набрасывается на родного брата. Посмотрите, как он его дерет. Как вцепился когтями ему в бок. Право, кажется, убил бы его, да съел, бы хватило селенки. Это очень забавно. Какие прелестные зверьки! Тут он закашлялся, чихал довольно долго И потом заговорил снова господин Джозеф Я уже велел вам передать, что о делах со мною можно говорить только после ужина. Теперь я голоден, еще не время. Мой доктор шиком предписал мне вести самый правильный образ жизни, А у меня к тому же болит бок. «Вот как намерен я распределить нынешний вечер», — прибавил он, взглянув на часы. «В девять мы с вами решим дело господина Леграна. В десять велю носить себя по саду, чтобы подышать чистым воздухом при лунном свете». Потом посплю часок-другой. В полночь явится король, а в четыре вы можете зайти за приказаниями. Мне нужно распорядиться насчет арестов и приговоров, которые вы разошлете по провинциям, отправите в Париж и в армию его величества». Голос Ришелье звучал однообразно и мерно. Интонация его несколько изменялась, только слабостью груди и потерей нескольких зубов.